Глава 1320 «Как это возможно?» — прошептал Добладурт. «Его техника, основанная на истинных словах, должна была с легкостью сковать движение и волю этого, пусть и странного, но юношу-повелителя, не разменявшего и первые тысячи лет. Но что должно, то не обязательно». Мудрость, переданная Даблодурту еще его Эденом, в буквальном смысле смотрела ему глаза в глаза. Яркие, до того голубые, что почти синие, они пылали от едва сдерживаемой ярости, необузданной, древней. Да хотелось найти хоть малейший повод, хоть какое-нибудь оправдание своему секундному порыву, ударить посохом о камень призвать его извечную силу, принять истинный облик каменного великана и обратить в пыль живую тюрьму для врага. Но, увы, в ярости юного хаджара нынешний Эден Рубиновой горы не видел и тени монстра далекого прошлого. Лишь горячую, звериную страсть битвы, пылкий азарт едва ли не божественный гнев чистейшей из эмоций, в которой не было и примеси той тьмы, что стало саваном для черного генерала. «Понятия не имею, что у тебя были за мотивы, старик-чародей», прорычал сквозь сжатые зубы Хаджар. «Но тебе стоит поторопиться, чтобы придумать хоть какое-то оправдание». За спиной до бладурта из дома высыпали люди Абрахама и Албагудун. Гном воин тут же обнажил свои топоры, и на его теле засветились татуировки зеленых канатов. ⁇ Одумайся, Хаджардан, выкрикнул он, ⁇ Не заставляй меня, о, это ты меня, не заставляй гном ⁇ Шенси, демонстрируя, что в его старом теле еще остались искры былого пламени, подошел за спину гнома так легко, плавно и быстро, что даже Хаджар успел заметить лишь тень от движений Шенси, но не их самих. Это был уровень без малого небес, впрочем, это маловероятно. Абрахам никогда не излучал ауры сильнее, нежели безымянного средней стадии. Двое дерутся, третий не лезет, алба -дурт. «Для тебя Алба-Удун, вор!» — чуть ли не сплюнул гном и попытался сделать шаг вперед. Он наткнулся горлом на лезвие кинжала Абрахама. «Подумай еще раз, гном, перед тем, как делать следующий шаг. Не пойми меня превратно, ты мне нравишься, но чужак нравится мне больше. Поганый мужеложец!» На эту ремарку Абрахам никак не отреагировал. Консервативные взгляды Рубиновой горы его нисколько не занимали. Хаджар и Дабладурт продолжали играть в гляделки. Хаджар понятия не имел, что делал внутри его души гном, но что-то подсказывало, что это было как-то связано с осколком первого из Дарханов. «Проклятие и высокие небеса! Да что вообще не было связано с этим исчадием древних страшилок?» ты у меня есть для тебя ответ», — произнес Дабладурт. Хаджара было сложно удивить, может, в это сложно поверить, учитывая, как часто он чему-либо удивлялся, но сложнее, чем большинство из адептов. Однако в данный момент его глаза, казалось, можно сравнить по диаметру с имперской монетой Дарнаса, а она не у всех на ладони-то умещалась. «Это что еще за язык такой?» — нахмурился полуликий Гай. «Не похоже на наречие гномов». Немного отдает мертвым языком Хавладара, но этой страны нет уже эпох десять. Мудрейший Эден, татуировки на теле гнома немного потухли, а в его глазах померк яростный зеленый пламень. Почему я чувствую зло, исходящее от этого языка? — Откуда ты знаешь этот язык? — спросил Хаджар, но меча от глотки старика не отнял. Тот факт, что гном разговаривал на языке страны ветров, языке черного генерала, еще не отменял того факта, что он, какого-то демона, копался в душе Хаджара. «Врака надо изучать внимательнее, столь же внимательно, как свою жену», — ответил гном. «Ибо что первый, что вторая, ближе всех остальных, стоят к твоей спине». Слово «враг» Дабладурт произнес не с придыханием, что означало бы прозвище первого из Дарханов, а скорее как общее слово. Просто какая-то присказка, не очень дословно переведенная на древний язык черного генерала и его армии. — Я хотел уничтожить осколок черного генерала в твоей душе, маленький воин, и освободить тебя от бремени ложь! «Скорее, полуправда», — пожал плечами гном. «Вторая ее часть. Кто-нибудь удивлен, что чужак умеет шляпать на том же языке, что и наш старина-алкоголик? Как всегда, по-плутовски, заговорщицким, но достаточно громким, чтобы все услышали шепотом, спросил шенси Лично я — нет». Отряд, в том числе и Албаудун, поддержал его хором согласных шепотков. «В том», — продолжил, словно не замечая разговоров за спиной дабладурт «что у меня есть свои резоны пытаться истребить осколки черного генерала, и тебе знать о них нет никакой нужды». Хаджар промолчал. На этот раз он ощущал, что гном говорит правду. Насколько вообще древние колдуны, маги или чародеи могли говорить правду». Как и Фейри, в искусстве обманывать истиной, они достигли высот истинного просветления. «Уберешь свой меч, юный воин?» — уже на общем наречии спросил Добладурт. «Я уже, признаться, староват для таких любезностей. Да и твой, воистину, драконий рык привлек немало внимания, в том числе и тех леди Рубинового дворца, что опередили вас на пару дней» нет», — прошептал Хаджар. Судьба его жены и ребенка зависела от благополучия принцессы-драконов. На свою жизнь Хаджару было плевать. Он уже истоптал не одну пару зимних сапог и испачкал в крови руки по самую душу. Но его ребенок, он заслуживал лучшего, чем сгинуть в ледяном гробу из-за вспыльчивости своего отца». Черный клинок вернулся обратно в ножны. «Следующая такая попытка обернется твоей смертью, маленький воин!» В глазах бладурта промелькнула сила, которая несокрушимой горой легла на плечи Хаджара. Колени последнего подогнулись, но он выдержал давление. «Не путай гостеприимство со слабостью в человек!» «Человек?» — переспросил Густав. «А разве наш чужак не полукровка?» «Полукровка?» — фыркнул Албаудун. «Из Хаджара дана такая же полукровка, как из моих топоров, ложка для ужина младенца». «Ну, если младенец будет от горного великана», — задумался Шенси, «то при прочих равных...» Хаджар посмотрел на свод горы. «Но почему хоть раз в его жизни не может быть какого-то простого пути?» Что-то из области пришел, спас принцессу от дракона, сношал ее у входа в пещеру, убил злую мачеху, повесил голову последней на копье и с несметными сокровищами вернулся в родную пещеру. «Пойдемте внутрь», — Бладурт, как ни в чем не бывало, опираясь на свой каменный посох, отправился в сторону крыльца. «Нам нужно обсудить, как мы убьем принцессу драконов и ее сопровождение до того, как они убьют нашего вождя». «А разве ты не стоишь во главе заговора против него, старик?» Шэнси буднично, насколько это было возможно, ковырялся в зубах кинжалом. «И это, несомненно, усложняет предстоящее предприятие», — кивнул Эден. «Злая мачеха, несметные сокровища!» «Да, было бы неплохо для разнообразия!» Хаджар шагнул вперед и внезапно вздрогнул. «Действительно, было бы неплохо!» «С каких то пор черный генерал имеет возможность общаться с ним из недр своей темницы?»